Глава двадцатая. Лабиринт — одна из отличительных особенностей Кавен Грина, Появился в 70-х годах. Чтобы преобразить территорию, из Испании прибыла садовница. Ее звали Елена. И, возможно, вас это ошеломит, но во время ее пребывания в отеле между нами завязалась интрижка. Хелен только что чуть не подавилась эклером. Неужели так удивительно, что в свое время у меня были любовные увлечения? За все свои семьдесят три года женой я так и не обзавелся, так что, поверьте, мне есть что рассказать. Хелен покраснела. Похоже, она никогда не думала обо мне в таком ключе. Но когда-то я был весьма хорош собой и порою заводил короткие романы с представительницами противоположного пола. Но не с гостями, хочу это подчеркнуть. Конечно, некоторые пытались, но я бы ни за что не позволил себе рисковать должностью. Правда, это не значит, что когда постояльцы переставали считаться таковыми, мы не пересекались. Но в самом отеле ничего предосудительного не происходило. Елена была красавицей из маленького городка под названием Кудильеро, Думаю, в наши дни туда ездит немало туристов. Длинные каштановые с медным отливом волосы и золотистая кожа. Она очень выделялась тут на общем фоне. А из-за щели между передними зубами ее улыбка становилась еще более очаровательной. Меня привлекла любовь Елены к растениям и садоводству. Она так много знала и всегда с радостью объясняла, что к чему. Именно она предложила создать лабиринт из живой изгороди, и я помог ей с планом. Я бы добрался до середины лабиринта с завязанными глазами. Однажды, когда мы набрасывали план, наши руки соприкоснулись, и я поцеловал ее. Так началось нечто особенное, что закончилось, как только она вернулась в Испанию. Следующие несколько месяцев мы отправляли друг другу открытки, но постепенно их становилось все меньше. Напоследок она написала, что кое-кого встретила. Кажется, Хелен расстроил мой рассказ. Но это нормально. Такое бывает. В моей жизни не раз случалось, что любовь ускользала от меня. Я знаю, Хелен понимает, каково это, поскольку сама недавно разорвала отношения. Отводит взгляд. «Я не хотел тебя задеть, Хелен». Настаивает, что все хорошо, но я уверен, что она так говорит просто из вежливости. Мой рассказ привел Хелен в некоторое замешательство. Она принялась листать контакты в телефоне, предлагая познакомить меня с той или иной женщиной. «Не люблю, когда меня с кем-то сводят. Если суждено, любовь сама нагрянет». Но сейчас у меня есть шоколадные кляры, кроссворды, детективы и интересные разговоры с доброй подругой. Чего еще желать мужчине? Вернемся в отель. Как только обнаружили орудие убийства, началось форменное светопреставление. Американец Дэйв сообщил детективу Раджу о своей находке. И через 10 минут весь лабиринт обмотали желтой полицейской лентой Точно рождественский подарок. Мы с Фионой и мистером Потсом спустились во внутренний дворик и долго стояли там, пытаясь уловить крупицы информации из обрывков фраз, которые раздавались вокруг. Американец Дэйв приложил все усилия, чтобы вновь очутиться в центре событий. Полицейские поблагодарили его за то, что он доложил о находке и заверили, что в его участии больше нет необходимости. Но даже после того, как американцу Дэйву разрешили удалиться, детективу Раджу пришлось не раз просить его отойти, чтобы дать возможность команде выполнить свою работу. В итоге Янки приказали оставаться с нами и не двигаться с места. Это слегка задело его самолюбие, и пару секунд он вел себя гораздо тише, чем обычно. Когда американец Дэйв наконец заговорил, Он рассказал, что в центре лабиринта он обнаружил нож для стейка, покрытый засохшей кровью. Новый iPad с приложением консьержа и пару женских ботинок. Все это было завернуто в банное полотенце с логотипом Кавенгрина. Он описал, как, обнаружив сверток, блуждал по лабиринту, пытаясь выбраться, но натыкался на тупики. Я тут же понял, где он ошибся. Ему следовало направиться к выходу на противоположной стороне от центра лабиринта. Мы спроектировали все таким образом, что середина лабиринта была абсолютно симметричной, а значит, если вы собьетесь с пути, то, скорее всего, не поймете, куда идти. Какая-то часть меня почувствовала удовлетворение от того, что я помог спроектировать лабиринт, из которого американец Дейв едва сумел выбраться. Но я не подал виду. Хелен только что сказала, что вряд ли получится вставить фотографию того, что обнаружили в середине лабиринта. Очевидно, это сильно увеличит стоимость печати, а чтобы получить от полиции разрешение на использование изображения, потребуются месяцы. Я еще не видел фотографию, вероятно, до начала судебного процесса она считается вещественным доказательством. Ток, ток, ток. Благодаря тому, что американец Дэйв обожает звук собственного голоса, он в деталях описал, что нашел в лабиринте. Мы спросили, откуда он узнал, что это женские ботинки, и он ответил, что это очевидно из-за их размера. И сразу все изменилось. «Думаю, мы все предполагали, что убийца Бруна — мужчина». Особенно с учетом того, что преступнику пришлось волочить его 90-килограммовое тело по полу. Нет, я не считаю женщин слабыми, но вы же понимаете, о чем я. Просто мне никогда не приходило в голову, что убийцей может быть женщина. Полиция установила белую палатку в центре лабиринта, поскольку улики нельзя было перемещать, пока их не исследуют и не заснимут должным образом. Чтобы исключить причастность американца Дэйва, полиция взяла отпечатки подошвы и его ботинок. Его любовницу Таню также пригласили показать обувь и предоставить отпечатки пальцев. Увидев здоровенные туфли девятого размера, с нее быстро сняли подозрения. А потом началась игра в золушку. Всем, как мужчинам, так и женщинам, приказали собраться у ресепшена, где требовалось снять один ботинок и подтвердить размер обуви для полиции. В вестибюле царил хаос, так как все пришли одновременно. Люди опирались на мебель, оставляя грязные следы на дереве. Мистер Потс помог мне собрать в мусорные пакеты увядшие цветы. Я никогда не видел, чтобы стол перед входом выглядел таким пустым. По всему залу выстроилась очередь из гостей и персонала, Детектив Радж сел в кресло и предложил каждому участнику по очереди подойти и записать свой размер обуви. Если они проходили тест, то им разрешалось вернуться в номер. Если возникали дополнительные вопросы, их уводили в библиотеку. Выяснилось, что окровавленные ботинки были пятого размера. Келлен сказала, что они довольно маленькие, поскольку средний размер в Великобритании шестой. Как понимаете, всех мужчин тут же исключили. Даже согнув пальцы ног, ни один не втиснул бы ноги в ботинки. Первой женщиной, которую отвели в сторону, стала одна из администраторов Шамила. И, ей-богу, она выглядела так, словно от страха вот-вот потеряет сознание. Фиона бросилась, чтобы поддержать девушку, но двое полицейских протянули руки, удерживая ее на расстоянии. Я увидел, как Шамила сглотнула и жалобно посмотрела на Фиону, которая одними губами прошептала «Все будет хорошо» и ободряюще улыбнулась. Шамилу отвели в библиотеку. Представляю, с каким облегчением она вздохнула, когда к ней присоединились еще несколько подозреваемых, в том числе еще одна сотрудница ресепшена Хлоя, а также новобрачная ее мама и близняшки когда новобрачную увели мистер потц посмотрел на меня удивленно подняв брови она стремительно превращалась в главную подозреваемую но нам требовалось больше доказательств чтобы поделиться своими подозрениями с полицией девушки провели в библиотеке около часа за это время мистер потс отправился в номер прилечь что, по-моему, означало, что он хотел дозаправиться, оставив нас с Фионой на ресепшене в тревожном ожидании. Мы пригибались всякий раз, когда мимо проходил кто-нибудь из полицейских, не желая, чтобы нам приказали вернуться в номер. Фиона распечатала список дежурных, из которого следовало, что ни одна из девушек не работала в день до убийства, и обе только заступили на смену, когда я обнаружил тело Бруно. Фиона постучала в дверь библиотеки, но изнутри крикнули «Уходите!» Мы узнали голос детектива Раджа. Фиона просунула список под дверь. Стоя за стойкой ресепшена, Фиона нервно наматывала на палец резинку, останавливаясь лишь когда кончик приобретал красновато-фиолетовый оттенок, а затем принималась за другой палец. Я всегда считал что из Фионы получилась бы отличная мать. Она изо всех сил защищает тех, кто ей дорог. К сожалению, этому не суждено было сбыться. Я спрошу ее разрешения, чтобы включить следующий фрагмент в книгу, И если в итоге он войдет в окончательный вариант, это будет означать, что она согласилась. Я давно знаю Фиону, поэтому видел, как тяжело ей давалась борьба с бесплодием которую они вели вместе с супругом. Много лет они безуспешно пытались зачать. Мы часто вместе пили чай, и она плакала. Худшими были дни, когда в отель приезжала беременная или одна из сотрудниц объявляла, что ждет ребенка. Потом, когда только появилась процедура ЭКО, Фиона с мужем откладывали каждый пень, чтобы попытаться. Наконец пришел их черед, сработало. А потом что-то пошло не так. Феона тогда взяла отпуск на месяц, а когда вернулась, то стала гораздо более жесткой и суровой. Такая боль может изменить человека навсегда. Они не стали проводить процедуру повторно. Через шестнадцать минут после того, как Фиона просунула список под дверь библиотеки, сотрудниц ресепшена отпустили. Фиона обняла их, чтобы приободрить. Она сказала полиции, что у нее есть телефон журналиста, и если они не отпустят девочек домой, она свяжется со средствами массовой информации и расскажет о том, что именно происходит в Кавенгрине. В результате, чтобы утихомирить разъяренную Фиону, детектив Радж неохотно разрешил девочкам уехать, но их отъезд был строго конфиденциальным. Они покинули отель в полдень, как раз до того, как постояльцы подняли бучу из-за обеда. Все произошло очень быстро. Девочек усадили на заднее сиденье полицейской машины и попросили пригнуться, когда они будут проезжать ворота, чтобы их не заметили. Когда полицейская машина промчалась мимо журналистов, мы, стоя у входа в отель, услышали отдаленные возгласы. — Возможно, вам интересно, почему мы сами не попытались уйти. — Наверное, потому же, почему капитан никогда не покинет тонущий корабль, пока все пассажиры и команда не будут спасены. — К тому же детектив Радж ясно дал понять, что нам это не светит. Проводив администраторов отеля, детектив Радж рявкнул, чтобы мы с Фионой возвращались в свои номера, и прекратили совать нос в чужие дела. Голос его звучал враждебно, почти агрессивно. Он не просто дошел до последней черты. Он явно пересек ее. Детектив Радж решительно настроился раскрыть это дело, отчего стал еще более нетерпеливым. И мы слышали, как он орал на оставшихся подозреваемых, когда вернулся в библиотеку. «Невиновным бояться нечего!» Заливался он, но близняшкам палец в рот не клади. Они точно так же громко вопили в ответ, заявляя, что они из очень богатой и влиятельной семьи, их адвокат уже в пути, они подадут в суд и на полицию, и на него лично. Я обрадовался, что кто-то дал отпор, хоть это и были мерзкие близняшки. Вскоре они выбежали из библиотеки, и потребовали обед, настаивая на том, чтобы горничные немедленно поднялись к ним в номер. Новобрачную тоже отпустили из библиотеки, хотя она выглядела встревоженной и усталой. Я задумался, стоит ли мне говорить детективу Раджу о диалоге Оливии и ее матери, свидетелем которого я стал. Я рассказал Фионе все, что знал но она посоветовала мне попридержать эту информацию еще немного. Так я и сделал. На этом мы собирались закончить сегодняшнюю главу, но у меня есть для вас небольшая новость. Хелен на кухне готовит сосиски с пюре. Мы собираемся провести вечер, просматривая страницы, которые она уже переписала. У нее есть ко мне несколько вопросов. Хочет уточнить, что я имел в виду в некоторых местах. Пока я ее ждал, включил шестичасовые новости. Я не всегда так делаю. Обычно по вечерам я читаю книгу или разгадываю кроссворды. Но не было смысла приниматься за головоломку только для того, чтобы Хелен меня прервала. Итак, вот какие новости. После рассказа о королевской семье и растущих ценах на бензин Ведущая объявила о том, что возможно нужно будет включить в книгу. Я записал то, что она сказала, чтобы Хелен вставила это в текст. Скоро в мировой прокат выйдет документальный фильм о йоркширских долинах, который покажут на нескольких стриминговых платформах. Ключевое место в картине займет отель Лаванда, известный как Кавенгрин. В фильм также войдут эксклюзивные интервью, с некоторыми сотрудниками и гостями, находившимися в отеле во время убийства Бруна Таттерсона, случившегося в начале этого года. Документальный фильм будет создан при поддержке Дэйва Клизи, генерального менеджера компании «Саапфайрс Group, которая приобрела отель незадолго до убийства. Также в фильме примут участие местная журналистка Паула Макдэвидсон и бывший консьерж отеля Гектор Харроу. Имя, опущено редактором, призналось в преступлении через четыре дня после убийства, и сегодня было объявлено, что она предстанет перед судом четвертого числа следующего месяца. Просто смешно. Американцы прекрасно знают, что я не буду сниматься в их документальном фильме. Меня никто не убедит. О чем я действительно хочу подумать? так это о дате судебного разбирательства, до которого осталось меньше трех недель. Надо поторопиться с нашей историей. Я хочу записать большую часть на диктофон до начала процесса, потому что со всей суетой, которая вскоре наступит, мне будет некогда заниматься книгой. Я намерен каждый день приходить в зал суда, даже когда не выступаю в качестве свидетеля. Я еще не рассказывал об этом? Что ж, да, мне предстоит давать показания, что неудивительно. Из суда мне прислали официальное письмо. В нем говорилось, что по закону я обязан выступить в качестве свидетеля обвинения. Дата будет подтверждена позднее. Хотя теперь ее сообщили в новостях. Меня не особо интересуют выступления прочих свидетелей, но я хочу своими глазами увидеть как убийцу Бруна накажут за то, что она совершила, по отношению к жертве, ко мне и к остальным причастным. Келлин только что принесла сосиски с картофельным пюре, так что на сегодня я заканчиваю. В середине тарелки с картофельным пюре стоит зажженная свеча. Это что-то новенькое. А еще я только что заметил подарок зажатую Хелен под мышкой и хитрую улыбку на ее лице. Обычно я не из тех, кто отмечает дни рождения. И 74, конечно, не такая уж важная дата, но приятно, что она вспомнила. И знаете, что мой день рождения завтра, и я намерен провести этот день так, как провожу каждый год, в одиночестве, думая об отце. Tuk, tuk, tuk.